Глава 31. Закончив разговор с Русланом, я сразу же набрала Наталью Горбачеву. — Наталья Олеговна? — Слушаю, — настороженно ответила женщина. — Меня зовут Людмила Лютикова. Я знакомая Валерия Афонина. Вы знаете, что он скончался? — Меня это мало волнует, — без обиняков отозвалась собеседница. — Я бы хотела поговорить с вами. — О чем? — Об Афонине. «Вы знаете, перед смертью Валерий раскаивался в том, как с вами обошелся». «И что? Мне нет до него никакого дела!» «Он решил оставить вам кое-какие средства», — нашлась я. Настрой собеседницы резко изменился. «Встретимся минут через сорок в детском парке, около метро Марксистская», — быстро сказала она. «Успеете?» «Успею. А где конкретно? Парк довольно большой». На лавочке у самого входа, со стороны Таганской улицы. Ну, что я говорила? Потерять деньги или получить деньги? Ничем больше людей не заинтересовать. Вот такой жадный у нас народец. В условленном месте я была загодя. Села на лавочку и от скуки залипла в телефоне. От чтения анекдотов меня оторвал голос. Это вы, Людмила Лютикова? Я Наталья. Я ожидала увидеть горластую бой-бабу, рослую гренадершу, пышущую энергией. А Наталья Горбачева оказалась маленькой и невзрачной, словно воробушек. Я вздохнула. «Как писательница мне еще расти и расти, пока я нахожусь в плену у стереотипов». Я с любопытством разглядывала собеседницу. На вид около пятидесяти лет. Одета в простую, но опрятную одежду, черные брюки и серая кофта на пуговицах, русые волосы, наполовину седые, коротко пострижены. «Что мне оставил Афонин? Деньги? Сколько?» Сразу приступила к делу Горбачева. «Да вы присаживайтесь». Я освободила место на лавочке. Валерий хотел убедиться, что средства пойдут на благие цели, не просто ради нажив. Наталья присела на краешек скамейки напряженная, с прямой деревянной спиной, готовая в любую секунду сорваться с места. «Конечно, на благие! Мне ребенка лечить надо!» «У вас маленький ребенок? Сколько лет?» «Двадцать один год. И что? Болезнь серьезная?» «Очень. Наркотическая зависимость. А государство? Совсем не лечит. Ведь есть же бесплатные центры реабилитации наркозависимых». «Да государству плевать. Не хочешь лечиться, насильно держать не будут. Нужна платная клиника. Там заставят». «А ваша дочь не хочет?» Собеседница удивилась. «С чего вы взяли, что у меня дочь?» «У меня сын. Валера». «Назвали в честь брата?» «Наверное, хорошие отношения с ним были?» Наталья подозрительно на меня уставилась. «Откуда вы знаете про брата Валеру?» «Ну как же? Ваша мама, Светлана Васильевна, потому и предложила Валерию Афонину договор ренты, что он был похож на ее покойного сына, вашего брата, тоже Валерия». «Понятно», – буркнула Горбачева, уставившись на асфальт перед собой. «Моя мать была сумасшедшей старухой. Мой брат Валера умер в возрасте трех лет, и один бог ведает, был бы он похож на Афонина или нет. Думаю, что нет». Их просто звали одинаково». Она помолчала. Потом добавила. «А я брата Валеру в глаза не видела. Я родилась через семнадцать лет после его смерти. И я его ненавижу. Из-за него моя жизнь превратилась в ад». Такая откровенность перед посторонним человеком меня шокировала. Я только и смогла спросить. «Зачем же вы его именем назвали своего ребенка?» «Сначала я назвала сына Сашей, Александром», — голос Натальи потеплел. «Но мать вообще не интересовалась внуком, не подходила к нему. Я сменила имя на Валерий в надежде, что она его полюбит. Но этого, увы, не произошло». Наталья выглядела такой несчастной и потерянной, что я даже усомнилась, а действительно ли она устраивала дебоши в подъезде дома на Новоясеневской улице потому что энергии в этой женщине не было совсем. «Наталья, скажите, а как вы решились требовать Сафонина половину стоимости квартиры? С чего вдруг?» «А за что ему квартира?» — скинулась Горбачева. В ней неожиданно появилась и энергия, и сила. «Квартира должна была остаться в семье, перейти дочери и внуку. А Афонину за что? За то, что пару раз купил продукты?» «Зря вы так», — сказала я. Соседи утверждают, что он постоянно заботился. Покупал все самое дорогое. Копченую колбасу, ветчину, красную рыбу. А зачем глубоко пожилому человеку копченая колбаса? Она и молодым-то вредна. А уж в один год это вообще яд. Ветчина неизвестно из чего делается. В красной рыбе тяжелой жиры. Она категорически противопоказана при тех заболеваниях, которые были у мамы. Ей нужно было есть кашку на воде. Вы понимаете, что он ее каждый день травил? Целенаправленно!» Голос Натальи звенел от возмущения. «А лекарства?» — продолжала она. «Вы знаете, каким безумным количеством таблеток он пичкал маму? Там слон бы умер, не то что старушка!» «Нет-нет, подождите», — возразила я. «Насчет лекарств все чисто. Каждый препарат был выписан врачом». Ни одни таблетки Светлана Васильевна по собственной инициативе не принимала. Каким врачом? Да там был десяток врачей. Афонин постоянно таскал ее по врачам. Акулист не знал, что прописал кардиолог. А кто-нибудь задавался вопросом, как эти лекарства вместе подействуют на организм? Диагноз патолога-анатома: инфаркт на фоне сопутствующих заболеваний. «У мамы было много заболеваний. Гипертония, сахарный диабет, артрит. Может быть, вся эта куча таблеток и вызвала инфаркт? Знаете такое выражение – залечить до смерти?» «Я считаю, что Афонин убил мою маму. Он травил ее вредной едой и лекарствами и смотрел, как она медленно умирает». «Я не выдержала». — Видит Бог, я недолюбливала Валерку Афонина при жизни, но такие несправедливые обвинения в его адрес — это уже слишком. — Наталья, вы меня извините, конечно, но сами бы ухаживали за пожилой матерью, и если бы вы не бросили ее на произвол судьбы, так никакой Валерий бы не появился. — Да я не бросила! — воскликнула Наталья. Я навещала мать, она не хотела меня видеть, разговаривала сквозь зубы, но я ее навещала. А потом появился этот Валерий, и она запретила мне приходить». Женщина вдруг разрыдалась. «Она всю жизнь меня отвергала, всю мою жизнь, с самого рождения. Относилась ко мне как к врагу». Я с ужасом смотрела на нее. «Что вы такое говорите? Вы не в себе». «Понимаю. Вы потеряли мать. Полтора года только прошло. Это маленький срок. У вас горе. Я понимаю». «Да ничего вы не понимаете!» — вскричала Горбачева. «Ничего! Никто меня не может понять! Мне никто не верил! На людях она была нормальной мамой, доброй, заботливой. А когда мы оставались наедине, шпыняла меня, как дворовую собаку. Наталья размазывала слезы по лицу и говорила без остановки. Наверное, ей надо было выговориться, и незнакомый человек подходил для этого лучше всего. А я внимательно слушала, потому что ничего другого мне не оставалось.